Глава девятая. Отравление клиентов. В попытке делать точные репортажи, журналист New York Times, освещающий дело О. Джей Симпсона, растерялся, не зная, как описать цвет двубортного костюма адвоката Джонни Кокрона. Он отправил ассистента в местную аптеку, сказав купить карандаши Крайола, и из них выбрал самый похожий цвет — барвинок или фиолетово-голубой. Согласно неофициальному опросу, Судебные бездельники предпочитали оттенок пурпурного. Во время перерыва в суде кокран настоял, что его костюм синего цвета. «Только не называйте его мов», — сказал он. USA Today, февраль 1995 года. В 1870 году немецкий химик по имени доктор Шпрингмуль собрал 14 образцов коммерческой краски магенты у друзей из Европы и проверил их на следы мышьяка. Некоторые его находки вызвали беспокойство. Он обнаружил, что 9 образцов содержат по крайней мере 2% мышьяка, 5 из них от 4,3% до 6,5%. Цвет отравлял покупателей. Его исследование проспонсировало правительство Германии, некоторые члены которого были обеспокоены газетными заметками о том, что анилиновые краски вызывали воспаление на женской коже. Под давлением красильных компаний самой быстро развивающейся национальной промышленности немецкое правительство объявило, что женщинам нечего бояться. Доктор Шпрингмуль изучил влияние красок на квадратный метр шерсти и понял, что, хотя в красильной ванне содержится высокий уровень мышьякового яда, только небольшая часть, одна десятитысячная грамма, переходит на поверхность окрашенной ткани. К облегчению BASF и AGFA правительство решило проигнорировать другую статистику. Хотя сухая ткань считалась безопасной, значительные следы мышьяка были найдены в воде после первой стирки. Это значит, что дешевые краски были совсем нестойкими и представляли значительный риск после дождя или обильного потоотделения. Дилемма оказалась сложной, но не новой. В 1862 году Уильям Купер, Главный аварийный комиссар заводов попросил Августа гофмана изучить зеленые компоненты в женском бальном головном уборе. Он узнал, что он насыщен мышьяковым зеленым швайнфурта. гофман отметил, что то же вещество использовалось для изготовления многих бальных платьев и часто обоев. Его применение запретили в Баварии. Ученый сделал вывод. «Думаю, со мной согласятся, что королева бала с короной из мышьяка» кружащиеся в мышьяковом облаке, представляется непривлекательным зрелищем, а уродством. Разве не становится грустно при мысли о бедном отравленном художнике, который сплел яркий венок в попытке продлить болезненное и несчастное существование, уже подорванное вредной работой? В середине 1860-х годов швейцарская красильная фабрика J.J. Мюллер Пак и Ко столкнулась с проблемами здравоохранения такими серьезными, что это привело к краху Компания арендовала землю в двух местах у традиционной фирмы по производству красильного дерева J.G. Гегги и производила мофф, фуксин, анилиновый фиолетовый, синий и зеленый. Директор компании посетил Манчестер, чтобы получить права на анилиновый черный у Робертс, Дейл и Ко, и, возможно, встречался с Перкином, чтобы обсудить другие краски. Бизнес процветал до 1864 года, пока люди, живущие неподалеку от двух фабрик в базеле не начали заболевать от воды из колодцев. В одном печально известном случае семья и прислуга богатого землевладельца заболели после чая. Следствие показало, что местная вода имела странный отвратительный запах, который было трудно определить. У нормальной питьевой воды такого запаха нет. Мюллер, Пак и Ко — обвинили в мышьяковом отравлении, оштрафовали и заставили прекратить работу. Основатель компании был унижен в суде. Ему приказали доставлять чистую питьевую воду местным. Новые законы против загрязнения подействовали на поведение других компаний, работающих с анилином в Европе, особенно на желание Германии передвинуть фабрики на берег Рейна, где течение унесет сточные воды прочь. Но споры о здоровье не прекратились, Следующим полем битвы стала Англия, и в особенности страницы The Times и медицинских журналов 1884 года. Теперь главной проблемой стала стойкость. Хотя многие из первых красок сохраняли насыщенность после многочисленных стирок, менее умелые и принципиальные красильщики теперь производили продукты низкого качества, часто с печальными последствиями. Через несколько лет после немецких исследований в The Times появилось письмо от корреспондента назвавшегося pater familias. Примечание. Псевдоним образован от латинских слов pater familias. Так назывался глава патриархальной семьи. В Древнем Риме pater familias первоначально имел одинаковую власть над женой, детьми, рабами, вещами. Всех их он мог истребовать с помощью виндикационного иска. Конец примечания. Необычайно жаркий сезон, стал причиной множества жалоб на бесчисленные кожные раздражения, которые приписывались жаре или лихорадке. Однако настоящую причину нужно искать на выставке мистера Стартина, члена Королевского колледжа хирургов в Восточном секторе, посвященном здоровью, где вы можете увидеть ужасные примеры кожных заболеваний, вызванных ношением чулочных изделий и фланели, окрашенных ванилиновые цвета и касающихся потной кожи. Джеймс Стартин был хирургом и читал лекции в больнице кожных заболеваний святого Иоанна в Лондоне. На экспозиции были представлены жуткие примеры влияния анилина на кожу. Тут были и фотографии отвратительных гнойников. Рядом с ними находилась коллекция натуральных красителей растительного и животного происхождения, включая индиго, кошениль и сафлор, которые были совершенно безвредными. Патер Фамилиас заметил, что индиго Все же используют в Англии в основном потому, что не нашли ни одного искусственного заменителя. Но яркий и стойкий красный, производимый с помощью кашенили, уже почти не найдешь. Утверждение, что анилиновые краски опасны только если содержат мышьяк, ложно. Они вредны из-за высокой испаряемости. Четыре дня спустя в «The Times» представили письмо Уильяма Гоуленда из Эссекса. Он утверждал, что знает женщину, которая купила красные шелковые чулки рядом с чарлинг кросс и позже поняла, что ее кожа так воспалилась, что ей пришлось обратиться к врачу. Доктор объявил, что чулки окрашены анилином и поэтому ядовиты. Мистер Гоуланд верил, что общественность обратит на эту проблему пристальное внимание. Другой корреспондент, подписавшийся анти-анилин, также посетил, а, возможно, организовал экспозицию в Восточном секторе Всемирной выставки здравоохранения, и узнал, что она дает передохнуть от опасности новых красок. Здесь можно купить чулки, сделанные крестьянами данигала и окрашенные только растительными красителями. Несмотря на все похвальбы по поводу прогресса технического образования, кажется, что усилия наших химиков и красильщиков привели к производству испаряемого заменителя старых стойких красок, используемых раньше. Это сделано специально, чтобы ввести в заблуждение клиента на пользу производителя и продавца и, в конце концов, очерняет репутацию самого производства окрашенного текстиля. Шах Персии был более дальновидным, чем англичане, поскольку сразу узнал о ненадежной природе анилиновых красок и не стал импортировать их, чтобы не навредить доброму имени персидских ковров. Несколько дней спустя появились новости похуже. Ношение одежды, окрашенной продуктами каменно-угольной смолы — небольшая проблема по сравнению с ужасами поедания таких красителей. «Есть серьезные причины опасаться, что в эти дешевые и неприятные времена анилиновые краски широко используются в производстве сладостей и кондитерских изделий», писал человек под псевдонимом «Детектор» из Минсинг-Лейн. Он недавно видел анализ одного вида желтых конфет и с ужасом обнаружил, что в нем содержится 50% пекриновой кислоты. Яда, не менее опасного, чем сам мышьяк. Все остальное, скорее всего, мел. Некоторые красильщики отказались принимать заказы кондитерских, но не все. Шах Персии не единственный запретил использование анилиновых красок. Я верю, что и шведское правительство не допустит их попадания в страну. Здесь, в этом чудесном свободном государстве, «Позволено, кажется, все, даже медленное отравление наших малышей». Последний корреспондент-обвинитель, а тех, кто писал бы в пользу новых красок попросту не было, отметил еще один пагубный эффект, а именно изменившийся вид большинства ковров и занавесок после попадания на них солнечных лучей. А все из-за ненадежной природы используемой краски. Анилиновые краски широко используются, потому что их удобно и легко применять. Однако общественность ужасно страдает от этого, а ведь лекарство в их руках. Ведущие журналисты The Times верили, что лекарство и в их руках. Они отметили, что подобные жалобы поступали уже много лет, но существовала надежда, что масштаб зла преувеличили. Множество людей носят окрашенные анилином ткани, но пострадавших от них не так уж много — и пока что мы не узнали ни об одном случае отравления анилином через кондитерские изделия. Редакторы подозрительно отнеслись к серьезности большинства заявлений и поддержали неустрашимый индустриальный прогресс. Кроме как установить запрет на все искусственные краски и таким образом сильно навредить красильным фабрикам и текстильной промышленности, мало что можно было сделать, разве что только посоветовать читателям сохранять бдительность. Революция синтетических красок зашла слишком далеко. Предложение отказаться от использования этих красителей в пользу кашинили, индиго, крапа и других веществ растительного и животного происхождения непрактично, потому что поставки этих материалов ограничены, и спрос на цветные товары давно обошел их. Теперь уже будет невозможно вернуться к тому, что мы можем назвать доанилиновым этапом производства и мы должны удовлетвориться такими предосторожностями, которые помогут избежать или минимизировать риски и вред здоровью. Вместо того, чтобы следовать примеру Персии или Швеции, ограничения которых скорее были связаны с протекционистскими мерами, а не заботой о здоровье, в The Times верили в ответственность британских предпринимателей. Примечание. Протекционизм. Внешнеторговая политика государства, направленная на временное ограничение ввоза импортных, и поддержку производства аналогичных внутренних товаров и услуг. Конец примечания. Клиент, чье здоровье или кошелек пострадали после пары чулок или перчаток, безусловно, получит компенсацию от продавца. Даже если наказание в первую очередь коснется магазинов, в конце концов оно доберется и до производителя, и этого хватит, чтобы помешать распространению недостаточно очищенных тканей, как обычного товара. Корнем зла была мышьяковая кислота, используемая при окислении некоторых красок. Мышьяк все еще изредка использовался, несмотря на доказательства его вредоносного влияния. Он широко применялся в изготовлении обоев и краски, не в последнюю очередь блекло-зеленого оттенка, который стал популярен в середине 1860-х годов. Тут соль меди и мышьяковой кислоты, арсенат меди, была не просто составляющей краски, а самой краской, и стало известно благодаря шведскому изобретателю как Зелень Шейле. Карл Вильгельм Шейле был одним из великих химиков-экспериментаторов XVIII века. Он проводил революционные работы с кислородом, другими газами и кислотами. В больнице Гая в Лондоне к хирургу поступало много пациентов, страдающих от заболеваний век и губ, легких и горла, и он первым установил основную причину. Дешевый и широко используемый тип обоев был украшен зелеными листьями и цветами. Этот узор создавался из густой соли меди и мышьяковой кислоты. При нагревании или уборке частички пыли медленно отравляли людей в комнате. Газеты и медицинские журналы печатали многочисленные статьи на эту тему и вызвали панику среди читателей. The Times отмечали, что дети часто спали в комнате с такими обоями на стенах, и умирали от отравления мышьяком. Настоящую причину болезни не могли установить, пока не становилось слишком поздно. Общество искусств учредило комитет, состоящий из химиков, красильщиков и медиков, чтобы разобраться с опасностью, и он сделал вывод, что лучший вариант — общественное образование. Послание было простым — «Не покупайте зеленые обои». Рекламировались и продвигались другие цвета. Но из-за широкого использования анилиновых красок проблема вернулась. Мышьяковую кислоту, использовавшуюся в процессе производства других пигментов, часто недостаточно фильтровали и вымывали. В The British Medical Journal, BMJ, отметили, что проблема по большей части повлияла на рабочий класс. Краски из каменноугольной смолы принесли разнообразие цветов в массы, но также дали новую интерпретацию определению текерея «толпа немытых». Примечание, Такое определение общественных масс было использовано в книге «История Пенденниса». Конец примечания. Люди одевались в самые нестойкие цвета низкого качества, и вскоре стало ясно, что яркость легче всего сохранить, избегая моющих средств. Среди рабочего класса спрос выше всего был на ткани красного цвета и цвета мадженты для нижнего белья, чулок и оборок, отмечали в BMJ. Самый безопасный вариант в плане одежды — отказаться от всех неустойчивых цветов и довольствоваться здоровой яркостью. Риск ношения одежды с анилином или мышьяком, касающимся все впитывающей кожи или вдыхания частиц от обоев в комнате, перевешивает красоту этих пигментов. Красильной промышленности понадобилось не так много времени, чтобы отреагировать на этот кризис. Но подошла она к проблеме с клинической точностью. Общество красильщиков и колористов решила, что необходимо доказательство, поскольку всеобщее негодование основано на слухах и нехватке свидетельств. Хотя общество утверждало, что ситуация с обоями неприятна, оно заявило, что в 1870 году были приняты все меры, чтобы решить проблему. Этот орган не признавал, что текстильные краски стали причиной трагедий, описанных в прессе. Общество также переписывалось с Джеймсом Стартином, чья шокирующая экспозиция являлась источником проблемы. «С самого начала они пытались выставить его шарлатаном, врачом, который ничего не знал об их непростой промышленности. Мы хотим услышать правду, а также подтвержденные случаи, доказательство, что аннилиновая краска стала причиной упомянутого вреда», — сказал один из членов общества. «К счастью, химия — наука, которая работает только с фактами. Она не имеет ничего общего, с непроверенным мнением или сенсационными экспозициями. К несчастью, теперь ей пришлось этим заняться. Красильщики признали неописуемый ущерб, который экспозиция и ее реклама могла принести промышленности в долгосрочном плане. И так уже в London Commercial Record рассказывали о том, что клиенты просят товары, не окрашенные в новые цвета. Красильщики утверждали, что мышьяковую или серную кислоту можно использовать при окрашивании растительными компонентами, скорее всего, во время процесса протравки. Вполне возможно, что нужно винить и сам материал. Вероятно, обсуждаемое сырье вообще не было окрашено анилином или, по крайней мере, британским пигментом, или тем, что наносился под присмотром опытного химика. Общество сожалело, что мистер Стартин вынужден отказаться от предложения посетить одно из их собраний из-за других планов. Однако он прислал небольшие образцы с выставки, чтобы их изучили и подготовили отчет для будущих встреч. В это время колористы анализировали находки врача, используя методы собственной неточной науки. Один из членов общества Чарльз Роусон упомянул маленький практический эксперимент, который провел дома и на улице. Мужчина держал два мотка шерстяной пряжи, один окрашенный кошенилью, другой — анилиновым алом. Роусон рассказал, что из пряжи сделали носки и неделю носил носок, окрашенный кошенилью на левой ноге, а анилиновым алым — на правой. «Мой брат провел тот же эксперимент», — сказал он, «и ни в том, ни в другом случае не было ни намека на сыпь или дискомфорт». Мистер Роусон предположил, что такие эксперименты можно проводить и в большем масштабе. Почетный секретарь общества Франс провел исследование самостоятельно. Он писал в различные красильные компании Европы, спрашивая, болели ли их сотрудники. На фабриках люди работали с огромными количествами краски ежедневно, часто никак не защищая руки. Наблюдались ли случаи кожных заболеваний или сыпи? BASF ответили из Людвигс-Хафена, что хотя у них работало множество людей, и они производили разнообразные краски, жалоб никогда не поступало. Леопольд Касселло и Ко, из Франкфурта на Майне, рассказали, что производили 30 классов красок из каменно-угольной смолы, но мышьяк использовался только в одной — мадженте. В этом случае он составлял только 1% всех кристаллов пигмента, и 95% этого количества оставалось в красильной ванне. Мы также можем заявить, что люди, занятые на фабрике, всегда пачкают руки, и краска часто попадает в рот, И, несмотря на это, с ними все хорошо, они здоровы, и уровень смертности не отличается от показателей рабочих, никогда не подходивших к краскам». Немецкое правительство учредило экспертный комитет, чтобы провести собственное расследование, и он пришел к выводу, что краски вполне безобидны. В комитет входил Август Вильгельм фон гофман Он и его коллеги решили, что пигменты настолько безопасны, что их можно использовать и в еде. В Британии Левенштейн написал отчет из Блэкли рядом с Манчестером. Он сказал, что за все годы работы производителем краски не мог вспомнить ни одного случая раздражения или волдырей на коже сотрудников. Братья Уильямс и Элкин из Хаунслоу, Мидлэссекс, упоминали, что химик-аналитик из Лондона по имени Энтони Несбит много недель кормил кроликов овсом, окрашенным в крепкий раствор мадженты фиолетового, коричневого и оранжевого цветов. Кроликам они, судя по всему, нравились, и животные оставались белыми. Три недели спустя общество снова собралось, чтобы услышать результаты анализа экспонатов с выставки Джеймса Стартина. Двое химиков изучили восемь крошечных образцов размером 2,5 квадратных сантиметра. Их отрезали от фланели, носков, чулок и перчаток, и окрасили анилином и краска растительного происхождения, компешевым деревом, маджентой, ализарином и сафранином. Результаты, увы, были неубедительными, в образцах не нашли мышьяка. Собравшиеся красильщики решили, что некоторые краски были дешевыми, примитивными и недостойными их профессии. Другие были менее стойкими, чем производимые в то время. Во всех этих случаях связь между красками и кожными заболеваниями не была доказана. Уильям Перкин, один из членов основателей общества красильщиков и колористов, и позже его президент, наверное, наблюдал за расследованием с некоторой долей удовлетворения и удивления. Не впервые его открытие стало предметом общественного внимания. Раньше ученого уже обвиняли в загрязнении канала, местных ручьев и разрушении традиционной промышленности и жизни тех, кто зарабатывал на краппе. Его упрекали в том, что цвета стали менее стойкими чем те, которые они заменили, что он ставит под угрозу жизнь своих работников и тех, кто живет рядом с заводами. Когда разразился самый последний скандал из-за раздражения кожи, Перкин, скорее всего, почувствовал облегчение, поскольку уже не был частью промышленности. В 1873 году он продал семейную фирму «Перкин и сыновья» компании «Брук, Симпсон и Спиллер», которая стала преемницей Симпсона, Моля и Николсона. Ему исполнилось 35, и с момента изобретения цвета мов прошло 17 лет. У Перкина было несколько причин для продажи. Фирма была слишком маленькой, чтобы конкурировать с другими, потому что он стал жертвой собственного успеха с салезарином. Из-за увеличения производства пришлось бы нанять больше химиков, а Уильям верил, что квалифицированных английских ученых было слишком мало, а из Германии приглашать их будет трудно. За последний год на территории завода произошло два неприятных инцидента после утечек из реторт. Будучи глубоко религиозным человеком, он посчитал невозможным подвергать своих сотрудников опасности и дальше. Кроме того, цену на натуральную марену недавно снизили почти на треть, чтобы она могла конкурировать с ализарином, и поэтому Перкину пришлось самому уменьшить стоимость и, соответственно, доход. Он не чувствовал, что патенты защищают предприятия в достаточной мере, и ему не нравилось тратить время на судебные дела. Еще одна проблема пришла из-за границы. Когда бы ученый не смотрел в сторону Германии, где работали многие из его бывших стажеров, он видел большие инвестиции и расширения, а также строгую защиту государства. Он не думал, что Англию ждет такое же счастливое будущее. Несколько лет спустя после переписки с перкином Генрих Кару нашел время, работая в BASF, чтобы написать о решении ученого покинуть индустрию, которую тот сам помог создать. Остаться на тех же условиях было невозможно, как и полагаться на британское патентное право для защиты от вторжения немецкого Ализарина, созданного в Хохст и Элберфилд, с нарушением совместного патента Перкина и Веббадише. Проблемой была цена, а также и качество. По словам Каро, Уильям был ужасно предвзят к процессу производства ализарина методом, который уже улучшили в Германии. Перкины понимали, что им придется увеличить свой завод в три раза и, скорее всего, перенести его из Гринфорд-Грин. Поэтому они продали его, раз процветание ализарина уже далеко в прошлом. Продать завод оказалось непросто, но сначала это казалось успешным предприятием, во всяком случае, пока не приступили к переговорам. Изначально Перкины предложили фабрику заводу BISF, но его руководство отказалось. Тогда Томас Перкин встретился с конкурентом-красильщиком Эдвардом Бруком в вагоне поезда, и они начали говорить о будущем. Последний сказал, что его фирма Брук, Симпсон и Спиллер из вик хотела приняться за производство Ализарина и спросил, что думают Перкины о партнерстве. Это предложение они отвергли, но спустя некоторое время упомянули о возможности продажи. Перкины просили сумму в 110 тысяч фунтов, без учета запасов, уже оплаченных поставок и будущих заказов, которые в данном регионе оценивались в 35-50 тысяч фунтов за производство красного и синего оттенков ализарина, а также мова, фиолетовых цветов номер 1 и 2, мадженты и черного порошка. Ингредиенты, находящиеся в запасе, включали окись алюминия, нефтепродукты, уксусную кислоту, сырой сернокислый кислый глинозем, анилин, бромин, коалиновую глину, метиловый спирт, уголь, марганец, едкую соду, соляную кислоту, нафту, азотную кислоту, дымящую серную кислоту, серную кислоту, сульфат поташа, кристаллы соды и хлорную известь. Эдвард Брук заинтересовался. Он считал, что дело нужно вести в тайне, чтобы интерес других компаний не поднял цену. Изначально он упомянул о деле, которое обсуждали несколько дней назад, и предлагал встретиться в его офисе в официальной обстановке. «Мы будем готовы», — писал он. В ноябре 1873 года состоялось несколько встреч, включая проверку бухгалтерских книг Перкина и знакомство будущих покупателей с заводом. Томас рассказал Бруку, что Перкин и сыновья уже договорились продать весь искусственный ализарин, который произвели бы на следующий год, почти 400 тонн, по 2 шиллинга 3 пенса за фунт. Перкины посчитали, что цена производства ализарина — 1 шиллинг 6 пенсов, и, таким образом, доход на 1874 год составлял 30 тысяч фунтов. «Я правда думал, что его потребление вряд ли сократится», — объяснял Томас Перкин и что, соответственно, нужно построить новый завод, чтобы удовлетворить спрос. Он напомнил покупателям, что в тот момент синтетический ализарин больше нигде в Англии не производили, поэтому завод тщательно охранялся. Однако Томас Перкин считал Эдварда Брука достойным доверия бизнесменам, пусть и конкурентам, и был уверен, что он не станет пользоваться преимуществом из-за увиденного, даже если сделка не состоится. Прежде чем сделка о продаже была заключена, Перкины посчитали необходимым описать несколько проблем, характерных для производства популярных красок. У Гринфорд-Грин Green было два больших минуса. Недостаточный запас воды и полное отсутствие безопасного стока. Участок располагался под наклоном север на юг, и его затопляла вода из канала. Разноцветные отходы производства регулярно попадали обратно в канал, ближайший ручей и реку бренд Производство ализарина требовало больше тщательности и трудозатрат, чем изготовление пурпурного, фиолетового или мадженты. «Я предупредил их, что покупка технического антрацена также важна, как и производство из него ализарина. Подбор сырья также требует пристального внимания и особых навыков», вспоминал Томас Перкин. «Кроме того, производство было очень трудоемким, и одному из химиков требовалось постоянно находиться рядом». Мы считаем, что наш успех во многом зависел от того, что я жил рядом с заводом и мог прийти в любое время, если происходило что-то важное. Когда я был вдали от предприятия всего неделю, выручка снижалась. А в 1873 году, когда я пробыл на континенте три недели, производство резко сократилось, и мы потеряли несколько тысяч фунтов. Несмотря на все эти детали, в конце декабря 1873 года брук симпсон и быстро согласились на 105 тысяч фунтов, включая все патенты. Уильям Перкин записал, что последнюю цену обговорили за вином и печеньем, и что они с братом согласились консультировать и помогать первые шесть месяцев после продажи. Первым делом новые владельцы поставили свое имя на всех бухгалтерских книгах Перкинов. Потом они наняли двух техников из фирмы Перкин и сыновья, мистера Брауна и мистера Стокса. Спустя 8 месяцев работы в Гринфорд-Грин были почти полностью приостановлены, клиенты потеряны, а все производство красителей испорчено плохим управлением и упрямством. Ущерб был указан в судебном иске против Брука Симпсона и Спиллера в сентябре 1874 года. Новые владельцы заявляли, что это не их вина, а вместо этого обвиняли Уильяма и Томаса Перкинов в обмане, граничащем с мошенничеством. Новые владельцы утверждали, что их обманули, по поводу настоящей стоимости бизнеса и его доходов. Они сказали, что система хранения учетных книг была неправильной и что им не показали полные отчеты, когда их просили об этом. Представители компании заявляли, будто Томас Перкин уверял их, что они окупят все инвестиции через 2-3 года, но теперь это казалось невозможным. «Сейчас, когда мы сами видим факты и цифры», писал Эдвард Брук, адвокату Томаса Перкина, вызывает беспокойство, что нас ужасно, но, конечно же, не специально обманули ваши клиенты насчет цены производимого продукта. чтобы они ни делали, новые владельцы не могли получить доход. Брук сказал, что ему заявили, будто стоимость производства Ализарина составляла от 1 шиллинга 4 пенсов до 1 шиллинга 6 пенсов. Но они узнали, что настоящая стоимость — 1 шиллинг 11 пенсов за фунт, а по договору его продают за 2 шиллинга 3 пенса за фунт — 450 граммов, со скидкой 6 фунтов за 100 фунтов веса — 45 килограммов. Соответственно, казалось, что нет способа добиться прибыли по существующим контрактам. Брук, Симпсон и Спиллер требовали деньги обратно плюс дополнительные 5000 фунтов, чтобы компенсировать потери, неприятности и разочарования. Перкины отклонили это требование и в ответ на них обрушилось еще больше жалоб. После очередных подсчетов Эдвард Брук обнаружил, что реальная цена производства Ализарина немного превышала 2 шиллинга 3 пенса за фунт, 450 граммов, и что из-за скидки в 6 фунтов они столкнулись с потерями более 3000 фунтов. Он также утверждал, что когда его коллега Ричард Симпсон посетил заводы, то заметил 25 реторт, установленных в кирпичной кладке и тщательно побеленных. Ему сказали, что сейчас в них нет нужды, но их можно использовать в качестве замены уже используемых, если потребуется. Симпсон узнал, что все они потрескались и бесполезны. Уильям и Томас Перкин подготовили жесткий ответ. Прежде всего, братьев беспокоило, что их репутации угрожают и что эти заявления теперь оказались в государственном архиве. Томас Перкин считал, что детали воспоминания Эдварда Брука о посещении завода и переговорах были полностью выдуманы. Он утверждал, что предоставил полный и честный доступ к бухгалтерским книгам и что не было никакого разговора касательно цены изготовления ализарина или количества, которое можно произвести, или дохода, который можно получить. Томас высмеял метод, с помощью которого Брук, Симпсон и Спиллер попытались получать ализарин, утверждая, что любая попытка Перкина в дать совет отбрасывалась как ненужное вмешательство. Глядя на метод Брука по производству 34 тонн ализарина, Перкин обеспокоенно отметил, что объем технического антрацена превышает необходимое количество на 16 тонн. Легких масел недостаточно, не хватает 120 галлонов. Хлорной извести слишком много, больше на 4 тонны, а серной кислоты — на 6 тонн. Говоря о ретортах, Перкин отверг намеки, что те были побелены с целью обмануть истцов. Они не использовались из-за отвратительной вони и на тот момент их чистили. Только одна была сломана, остальные эксплуатировались первые три месяца после покупки завода Бруком, Симпсоном и Спиллером. Новые хозяева также неправильно обращались с токсичными отходами, спуская хлористый кальций в канал Гранд Джанкшн. Они загрязняли воду и землю на полкилометра вокруг завода. Хуже того, они не смогли поддерживать существующие водные насосы и таким образом закачивали загрязненную воду из канала обратно и использовали в процессе производства. Заключение Перкинов было суровым. С самой покупки завода братья считали, что Брук и партнеры беспечно и безрассудно ведут бизнес. Вместо того, чтобы присматривать за ним и лично наблюдать за различными процессами, как поступали мы, они редко посещали завод или оставались на его территории более двух или трех часов. Они также увеличили траты и издержки бизнеса, что, по нашему мнению, было совершенно не нужно. Всего за первые шесть месяцев их страховка и ставки по процентам, например, поднялись по сравнению с ежегодными выплатами Перкинов с 228 фунтов до 1594. Это говорило о колоссальной финансовой неграмотности. В марте 1875 года судья решил, что у истцов не хватает доказательств, и поэтому отказался удовлетворять их требования, обязав выплатить судебные издержки перкином Впоследствии братья раздумывали над тем, почему Брук, Симпсон и Спиллер, компания с хорошей репутацией, решила так поступить и настолько плохо управляла бизнесом. Неохотно пришлось признать, что их постоянное и упорное противостояние всем возражениям и советам было намеренным и специальным. Они собирались разорить и уничтожить предприятие. Перкина намекнули на сговор, возможно, веря, что Брук, Симпсон и Спиллер мстили им. Основатели компании не только завидовали успеху фирмы «Перкин и сыновья» в производстве «Ализарина», но и все еще злились из-за решения Перкина не покупать у них сырье. Когда Брук, Симпсон и Спиллер взяли на себя управление фирмой «Симпсон, Молл и Николсон» в 1868 году, они регулярно вели бизнес с Уильямом перкином продавая ему анилин и нитробензол. Таким образом, судебный иск был призван уничтожить Перкинов финансово, а также испортить их репутацию. Если бы Брук, Симпсон и Спиллер преуспели, они бы сильно навредили семейному бизнесу и сделали бы будущую продажу завода очень трудным делом. А так Брук, Симпсон и Спиллер столкнулись с пугающим будущим. Через год после судебных разбирательств они попытались продать завод. Фирма продолжала терять деньги еще 18 месяцев и лишилась всех преимуществ, которых добились Перкины. Она попыталась снизить издержки, и одним из первых решений стало немедленное прекращение производства мова.